И оттуда, с благословения Василия, отправился в Орду. Как только великий князь Иван узнал об этом шаге, он тоже поспешил к ханскому двору. Когда Иван прибыл в Орду, там начинались волнения. Раздраженный опекой Едигея, хан Шадибек пытался установить свою власть. На самом деле в Орде росла позиция политики Едигея в отношении централизации и повышения налогов. Особенно, по-видимому, негодовали работорговцы, сотрудничающие с Египтом. Шадибек попытался избавиться от Едигея, возглавив оппозиционное движение. В Орде началась короткая, но яростная гражданская война. Едигей нанес противникам поражение и посадил на трон нового хана, Пулада, в русских летописях именуемого Булат Салтаном. Шадибек бежал в Астрахань. Как только порядок был восстановлен, Ассамблея Монгольской знати под председательством нового хана повелела подтвердить ярлык великого князя Тверского Ивану. Претензии Юрия были отвергнуты. Неудовлетворенный решением Юрий отправился в Астрахань и получил ярлык на кашинское княжество», самое важное из удельных тверских княжеств, от изгнанного князя Шадибека. Иван, однако, отказался признать законность этого ярлыка. План Василия таким образом провалился, а его отношения с Иваном Тверским стали еще более натянутыми, чем прежде, к глубокому удовлетворению Едигея. Следующим шагом Едигея стала замена великого князя Рязанского Фёдора, которому он не доверял, на князя Ивана Пронского. Летом 1408 года Иван с помощью татарской армии занял Рязань. Фёдор обратился к Василию, который послал войско помочь свергнутому князю. Несмотря на это, армия Фёдора потерпела поражение от сил Ивана. Скоро, однако, по всей вероятности, при посредничестве Василия соперники пришли к взаимному соглашению, и Фёдор вернулся в Рязань. В этом случае Василий сумел ограничить вмешательство Едигея в русские дела, Едигей теперь решил, что пришло время ударить по самой Москве. Как Тахтамыш во время своего похода на Москву, Едигей знал, что его единственный шанс на успех в полной секретности подготовки этой кампании. Опасаясь, что некоторые друзья Москвы в Золотой Орде уведомит Василия о том, что он собирает сильную армию, Едигей послал в Москву гонца объяснить Василию, что хан Булат Салтан намеревается вести войну против Литвы. Это произошло, по-видимому, в октябре 1408 года. К этому времени Василий подписал перемирие с Витовтом и распустил армию, принимавшую участие в литовской кампании. Армии обоих противников в этой войне были, судя по всему, небольшими. Таким образом, москвичи оказались абсолютно неподготовленными, когда в ноябре Василий получил известие от дружественного татарского Мурзы, что Едигей с сильной армией идет на Москву. Для сколько-нибудь большой мобилизации уже не оставалось времени. Василий отправился в Кострому собирать силы северных районов своего государства, а князь Владимир Серпуховский снова стал воеводой московского ополчения. Орда Едигея подошла к стенам Москвы 1 декабря. Первая попытка татар штурмом взять город успеха не имела. Тогда Едигей устроил свою ставку в нескольких вёрстах от Москвы и позволил войскам грабить окрестности. Тем временем он направил послов в Тверь с приказом великому князю Ивану доставить к Москве его артиллерию. Иван пообещал и сделал вид, что выступил на Москву, но скоро возвратился в Тверь. Вероятно, он не хотел испытывать судьбу и боялся мести со стороны великого князя Московского. Едигей без артиллерии оставил надежду взять город штурмом и решила сделать это при помощи осады. Осада безуспешно продолжалась несколько недель, и в конце концов Едигей предложил снять ее. За тысячи рублей отступного.